Машу он приметил сразу, а было в ней что-то яркое, хотя тип не его. Ему нравились невысокие брюнетки с большой грудью и попой-стульчиком. Маша была блондинкой без груди, со спортивной фигурой, с тяжелыми ногами, раскачанными при езде на велосипеде или коньках. Смотрела она прямо, без кокетства и ужимок. Выпивала аккуратно, пластика ее рук радовала естественностью. и отсутствие выпендрежа в одежде. В косметике говорил о том, что девушка психически здоровая и не закомплексована. Ресторан был приличным. Музыканты играли крепко и пели весь набор русского шансона с энтузиазмом. СС танцевать не любил. Ой, живот и потеря квалификации лет 20 назад не поднимали его со стола уже много лет. Выглядеть как богатырё в фильме «Родня» ему не хотелось. И он решил совершить поступок. который сам поразил его своей неожиданностью. Он решил спеть со сцену песню лозы плод». Слова он знал с молода. Кстати, может быть, это единственная песня, которую он и знал. Он знал и умел это делать. В молодости, будучи студентом на практике, он был солистом эстрадного оркестра «Волны», где пел «Червоную руту». Он был звездой целой фабрики. После первого выступления главный экономист вызвал его в кабинет и посоветовал бросить экономику и пойти в «Артисты». за всесоюзной славы СС был человеком требовательным к искусству и решил не засорять своим голосом культурную пашню. Быстро договорившись с музыкантами, он запел и заметил, что Маша обернулась и слушала его широко раскрытыми глазами. После первой песни пришел успех. Страсть вырвалась наружу. По просьбе гостей СС спел для Маши листья. Листья желтые и таганку, который сгубил до меня. И он понял, что у него есть свой зритель. Через десять минут объявили белый танец. И Сэс загадал, если Маша его пригласит, а это он страстно хочет. Он бросится в пляс, несмотря ни на что. Он знал за собой силу внушения. Для того, чтобы свершилось, нужно закрыть глаза и сконцентрироваться, повторяя про себя. Я желаю этого. Я желаю этого, чтобы она меня пригласила. Он зажмурился и ощутил на своем плече чью-то мягкую руку. И голос с легкой хрипотцой позвал его в круг. Он открыл глаза, увидел ее рядом. Запах ее был ему сладости приятен. Сам танец он не помнил. Он только чувствовал ее крепкие и нежные объятия. Он вспотел, и нес какую-то чупуху. Она почему-то смеялась, запрокидывая голову. А шея у нее была в красных пятнах, а волнение. Боже мой какое волнение. Он волнение свое чувствовал всем своим органам. Слияние двух лун произошло одномоментно. Танго закончилась, Компания Маша переезжала в ночной клуб. Добавить огня. СС попрощался с девушкой. Телефон не взял. Утром он уезжал в Москву, а пригласить в номер не решился. Боялся отказа. Самолюбие с молоду было ему не занимать. Уже в самолете он почувствовал. Ах, как жалко. Как жалко потерять это знакомство. Ах, как отыграть. Как отыграть, уже ничего нельзя было назад. На следующий день после приезда он заметил, что Маша не выходит из головы. Все гуляет в его мозгах. СС был человеком решительным и решил ее найти в чужом городе, имея в арсенале только имя и род ее занятий. Двадцать телефонных звонков. Его вот телефон Маши на столе. Короткий перекур и голос Маши в трубке. Он быстро напомнил ей вчерашний танец. Он почувствовал, что она удивлена его в звонку. И омерзение у нее, у нее он не вызывает. Десять минут разговора с Машей убедили СС, что надо развивать успех. Он звонил ей каждый день. Несколько раз в день. Иногда после водочки пел ей в трубку песни. В общем, вел себя не по возрасту, и зрелому уму. Через свою структуру он передал девушке мобильный телефон для спецконтакта в любое время. Он убедил Машу прилететь к нему на выходные. И она согласилась без условий. Встретил СС ее в Шереметьево и повез в дорогой пансионат, где все было богато. Азербайджанский ампир так он назвал этот стиль, муранские люстры, золотая сантехника и много псевдоантиквариата. Ресторан там был советского типа, но готовили чисто и без фокусов. Была царская баня, русская, турецкая, японская в бочках. СС к встрече подготовился, купив «Дикой орхидеи» три комплекта белья «Вулфорд». Объяснил продавцу размер лифчика на глазок и не ошибся. Приехал в пансионат, где его знали как друг директора. Номер был двухкомнатный, с двумя кроватями и общей гостиной. СС давал этим понять, что секс – не главная его цель. Хотя подарок говорил об обратном. Вот такой дуализм с фрейдистской подоплекой.